Глава 32. Больно, когда грубо. Где Элис? Исай хмурится, словно только сейчас, понял, что не хватает кого-то важного. Парни удивленно озираются по сторонам, и лишь Лия остается невозмутимой. Она задержалась в Дубае. Приедет после выходных. Исай переводит на нее напряженный взгляд. У нее все в порядке. Лия пожимает плечами. Она осталась там и прогуляла собрание, Исай. Думаю, у нее все больше, чем в порядке. Улыбается. Я пробил этого типа. В разговор встревает Амир. Отправил туда Тараса. Не переживай, в случае чего мы быстро решим проблему. Я ведь правильно понимаю значение фразы «решим проблему». Амир говорит это так спокойно. Словно речь идет о походе в продуктовый магазин. Боже, я никогда к этому не привыкну. Мирон смеется. Лучше бы этому бедолаге не расстраивать, сестр. Иначе... Ладно, перебивает Исай. Перейдем к делу. Гес бросает на меня настороженный взгляд, а затем достает из кармана смартфон и бросает его на стол. Я выяснил, кто напал на Роксану с малым. После его слов мне становится не по себе. Я поднимаю на него ошарашенный взгляд. «Это люди Каримова», – произносит он, глядя на меня в упор. «Каримова?» – с губ слетает смешок. Я буквально чувствую, как внутри меня закручивается спираль. «Этого не может быть! Он лучший друг Давида!» «Ты знаешь, за что взяли твоего мужа?» – подает голос Мирон. Я отрицательно качаю головой. «Откуда?» — мир поднимает взгляд на Исая. Они словно решают, говорить мне или нет. Я начинаю злиться. «Бросьте! Если уж на то пошло, я имею право знать, в чем дело». На него шьют много статей. Он развалил уголовное дело, за что взял приличную сумму. Сумму, на которую он купил квартиру для своей любовницы. В центре города почти 120 квадратов. Я знала о той квартире от частного сыщика, да и слова о любовнице Давида больше не задевали меня. Что за дело он развалил? Тут не в этом суть. Амирам наконец-то вступает в разговор. А в том, кто был заказчиком. А им был Каримов. Давид понимал, что связываться с этим будет рискованно, не особенно спешил браться за это дело. Тогда Каримову пришлось надавить. Как я понял, Каримов взял твоего мужа шантажом. В свою очередь Давид решил подстраховаться. Он подарил олейнику на праздник статуэтку из чистого золота стоимостью в несколько тысяч долларов. Коллекционная вещичка. Давид занимался ее покупкой, он и установил в нее скрытую видеокамеру. И когда Каримов отвел его в комнату для разговора, Давид все записал. Эта запись была на случай. Если все пойдет прахом и Астахов попадет под раздачу. Статуэтка хранилась у Олейникова, то есть компромат вместе, в котором в случае раздора никогда не станет искать Каримов. Но зачем ему пришлось воровать статуэтку? Тут уже можем догадываться, пожал плечами Амир. Олейников был для твоего мужа крышей, но после между ними начался раздор. Каримов с Давидом попали в немилость. Олейников после инцидента с племянницей дело в том, что девчонку чуть не продали в Турцию, публичный дом. Олейников вовремя выяснил, что к чему. Каримов клялся, что это лишь случайность, но отношения были испорчены. Возможно, Давид решил забрать запись, понимая, что теперь Олейников не станет помогать кому-то из них в случае провала, утопит обоих. Эта запись из компромата превратилась в угрозу, вот и решил забрать статуэтку. Возможно, он думал ее вернуть, но ОМОН нагрянул раньше. Схема, которую нарисовал Амир, была слишком сложной. Но, с другой стороны, когда у моего мужа было все просто, что было на записи? На записи был разговор Давида с Каримовым. Там Карим буквально заставлял твоего мужа развалить уголовное дело. угрожал ему бандитами и расправой. Лиц не видно, и чтобы доказать причастность Каримова, нужны показания Давида. Тебя пытались похитить, чтобы заставить его молчать. Последняя фраза стала ударом под дых. Господи, я ведь собиралась звонить Каримову и просить его о помощи. Я думала, что он единственный, кто сможет выручить нас. А оказалось совсем наоборот. Все, что они рассказали, не укладывалось в моей голове. Я поднялась с дивана и нервно зашагала по комнате. Исай стоял, опираясь о стол, не сводил с меня напряженного взгляда, готовый в любой момент сорваться ко мне. «Ну что, если он попытается сделать это снова? Похитить меня, Даню или маму?» Меня замутило от страха. Я чувствовала, что истерика приближается, но старалась гнать ее прочь. Не время сейчас показывать слабину. Исай будто почувствовал мое состояние. Он сделал шаг вперед, но замер, внимательно глядя мне в глаза. «Тебе не о чем переживать», — проговорил тихим голосом. «В издании круглосуточно под нашим присмотром. Мирон провожает его в школу и дежурит у здания до конца занятий. За твоей мамой тоже круглосуточно представлен человек». Исай поднял взгляд на Демида. Тот нахмурился, зарываясь носом в волосы Лея. Мирон вдруг хохотнул. «Теперь понятно, почему мелкая так злится на Рокси!» Подает голос Мир. «Дема ночами пропадает, а мелкая страдает от недостатка трах!» «Мирон!» — рыкает Демид. Тот поднимает ладони вверх. «Да ладно, я ж прав!» — улыбается ехидно. Демид поворачивается к Исаю. Мне к бою готовиться нужно. Хотя бы на эту неделю можешь меня сменить?» Исай кивает, задумчиво потирая подбородок. «Да, я уже решил этот вопрос. Сегодня на пост выходит Вадик». Парень, стоявший у окна, согласно кивает. «Я перевожу взгляд на каждого из присутствующих здесь. Меня прибирает до дрожи. Все эти дни, пока я болела и была не в сознании, они все работали на износ. Берегли меня, Даню и даже мою маму. Я перевела взгляд на Исая. Сердце сжалось от понимания того, как много он сделал для меня. По поводу запланированного мероприятия в клубе. Мир, что у тебя? Мирон поднимается с дивана и подходит к бару. Короче так, мероприятие под угрозой срыва. Нужно решить сейчас, будем мы ввязываться в это или нет. Он наполняет бокал виски, отпивает немного. Астахов планировал нагрянуть в клуб с ОМОНом и вроде как при задержании грохнуть нас. Говоря это, он переводит на меня взгляд. Я стараюсь не реагировать. В конце концов, это дела Давида, которые он не посвящал меня. Под удары в основном попадали мы. Амир, я, Исай, Элис и Дема. Слава Богу, с ментом вопрос решился. Каримов на свободе, но пока что притих. У него башка сейчас занята Астаховым и собственной свободой. Не думаю, что он полезет на нас. В любом случае, проводить бой и мероприятия в таких условиях рискованно. Мы не знаем о замыслах Астахова и на что он способен сейчас. Ликвидировать нас для него – вопрос жизненной необходимости. Мои щеки пылают. Я чувствую себя неуютно. но стараюсь не показывать вида. «Нет, мы не будем отменять мероприятие, заявляет твердый Исай. «Гости уже сделали ставки. Сумма неустоек будет такая, что мы все по миру пойдем. Вы же помните, кто у нас будет в гостях? Кинуть таких людей даже для нас будет слишком дерзко». «Хорошо, что мы должны будем сделать?» Исаю стало трет лицо. «Занимайтесь каждый своим делом!» «Агинский!» Демид отрывается от Лии. «Ты должен быть в форме!» «Позвони Нейману, поговори о его бойцах!» «Он хотел поставить парочку на разогрев!» Мирон хохотнул. «С каких это пор правильный Нейман ставит своих бойцов на подпольные бои вроде наших?» Исай пожимает плечами. «С тех самых пор...» когда понял, что только на них можно добиться быстрых успехов и понять, из какого теста слеплен боец. К тому же у нас все официально и без беспредела. Никого не калечим, все проходит красиво, на грани, но под контролем. Амир так уверенно говорит об этом. Видно, что он по уши погружен в свое дело. «Надеюсь, всем все понятно». Исай обводит взглядом пространство. «Сколько я должна прятаться от людей Каримова?» Он опускает на меня глаза, пока не решится вопрос с его делом. Астахов, скорее всего, сдаст его, чтобы уменьшить срок, либо вовсе умудрится свалить всю вину на него. В любом случае, каждый день он теряет силу и людей. Думаю, все не затянется слишком надолго. Но первое время... Ты должна быть с нами, пока не разберемся в ситуации более подробно. «Что у вас с ним за история?» Исай хмурится. «С Давидом. Я хочу знать». Он молчит, скрещивает на груди руки, выглядя так, словно и не собирается обсуждать со мной этот вопрос. «Давай я расскажу тебе, когда мы будем наедине». Горечь разочарование обжигает горло. От «Отчего же тянуть?» подает голос Лея. Я могу рассказать. Мне кажется, я как никто другой имею право осветить эту историю. Я вижу, как напрягается Исай после ее слов. Он выглядит так, словно готов в любой момент сорваться и унести меня отсюда. Не хочет делать больно? Или пытается скрыть правду? Говори. Я смотрю только на Лею. Исай делает шаг, а я, наклонившись вперед, хватаю его за локоть. Он опускает на меня глаза. «Я хочу послушать!» «Все нормально!» Мой голос твердый и громкий. «Это то, в чем я уверена на все сто!» Гес послушно отступает. Лея поправляет волосы, наслаждаясь минутой всеобщего внимания. «Твой муж много лет работал с братьями!» брал каждый месяц приличную сумму за сотрудничество. На эти бабки он покупал тебе шубы, ювелирку, возил на курорты». «Лия!» – раздается рычание Исая. Она мечет в него злым взглядом, продолжая говорить. «А потом, когда настал момент, он все просчитал и решил, что будет выгоднее сдать Исая одному ублюдку, чтобы он изрезал всю семью. И за это твой мент...» Еще и повышение получил. Ле хватит. Исай в ярости. Почему хватит? Отвечает невозмутимо. Она имеет право знать правду о своем муже. Дэм, угомони. Нет, я еще не рассказала главное. Демид пытается ее утихомирить, но Лия отталкивает его руки. Тогда он хватает ее в охапку и поднимается с ней на руках. Идем, рычит недовольно. Ле брыкается и в какой-то момент едва не выпадает из рук Демида. «Да угомонись же ты!» Перехватив ее поудобнее, он покидает комнату. В помещении воцаряется тишина. Я, пожимаю плечами, не желая, чтобы меня жалели. На душе так отвратно, но никто об этом не должен знать. Гесс словно высеченная из камня статуя. Не сводит глаз с проема двери, куда только что Демид унес Лию. «Эй!» – слегка касаюсь его предплечья пальцами. Чувствую на себе взгляды абсолютно всех присутствующих здесь. Я не хочу, чтобы он расстраивался или чувствовал себя плохо. Хочу подбодрить его. «Значит, ты уже давно балуешь меня курортами и подарками?» – произношу с улыбкой. Несколько секунд он молчит, будто не понимает смысл сказанных мной слов. А потом я вижу, как расправляются его плечи. как улыбка кривит его губы. «А ты думаешь, почему ты здесь?» «Я просто вернул все свои активы». Подмигнув, он наклоняется и целует меня в губы. «При всех!» «Я слышу свист и улюлюканье, которые раздаются со всех сторон. И когда Исай отстраняется, мне хочется треснуть его прямо по довольной физиономии».